«Я только дивлюсь, что они так для вас затруднительными, лорд», — ответил высокомерный Дуглас. «Когда управление государством было возложено на меня, так вот случалось, что кое-какие из этих диких кланов спускались с Грэмпианских гор. Я не беспокоил этим делом совет, а просто приказывал шерифу, лорду Рутвену, Сесть на коня и двинуться против них силами Карса, с Хеями, Линцеями, Огилви и другими владетелями. Клянусь святою Брайдой, когда под суконным плащом скрыт стальной кафтан, воры знают, чего стоят копья и есть ли у мечей лезвие. Человек триста этих бездельников и среди них вождь Доналд Кормак сложили головы на Терновом болоте и в Рахенройском лесу, И столько же их вздернули в роще висельников. Место так и названо, потому что там хватило работы палачу. Вот как расправляются с ворами в моей стране. И если более мягкие средства скорее могут утихомирить этих пограничных разбойников, не корите Дугласа, что он откровенно высказал свое мнение. Вы улыбаетесь, милорд Роцци. «Могу ли я спросить, почему вы вторично избираете меня предметом шутки, когда я еще не ответил на первую, отпущенную вами на мой счет?» «Не гневайтесь, мой добрый лорд Дуглас», — ответил принц. «Я улыбнулся лишь при мысли о том, как поредеет ваша величественная свита, если мы со всеми ворами станем расправляться, как расправились в роще висельников с теми несчастными горцами». Король снова вмешался, вынудив графа воздержаться от гневного ответа. «Ваша светлость», — сказал он Дугласу, — «вы мудро советуете нам довериться оружию, когда эти люди выступят против наших подданных на открытом и ровном поле. Но задача в том, как нам прекратить их буйство когда они вновь укроются в своих горах. Я не должен говорить вам, что клан Хаттен и клан Кухилл, Это два больших союза многочисленных племен, которые объединились в каждом из них, чтобы сообща держаться против других. И что в последнее время между кухелами и хатанами шла распря, всякий раз приводившая к кровопролитию, где и как они бы не сталкивались, в одиночку или в ватагами. Весь край истерзан их непрестанными раздорами, «Не вижу, чем это плохо», — сказал Дуглас. «Разбойники примутся уничтожать друг друга, и чем меньше останется в горной стране людей, тем больше в ней разведется оленей». «Как воинам нам будет меньше работы, зато мы выгодаем как охотники». «Скажите лучше, чем меньше останется людей, тем больше разведется волков», — поправил король. «И то не худо», — сказал Дуглас. «Лучше лютые волки, чем дикие катераны. Будем держать большие силы на Ирской границе, чтобы отделить тихую страну от беспокойной. Не дадим пожару междоусобицы перекинуться за пределы горной страны. Пусть он там и растратит свою необузданную ярость и быстро отгорит за недостатком горючего. Кто выживет, тех мы легко усмирим» и они станут покорнее угождать малейшему желанию вашей милости, чем когда-либо их отцы или живущие ныне мерзавцы подчинялись самым строгим вашим приказам. Разумный, но безбожный совет, сказал настоятель и покачал головой. Я не возьму на свою совесть поддержать его. Мудрость — да, но мудрость — ахитофеле, хитро — и вместе с тем жестоко. тоже говорит мне мое сердце», — сказал король, положив руку на грудь. «Оно говорит, что в день страшного суда у меня будет спрошено, Роберт Стюарт, где подданные, которых я дал тебе? Он мне говорит, что я должен буду держать ответ за них, за всех, Саксов и Гэллов» жителей низины и горной страны и пограничной полосы, что спросится с меня не только за тех, кто обладает богатством и знанием, но и за тех, кто стал разбойником через бедность свою и мятежником через невежество».